Глава третья. Возвращение сержанта Дэвиса. Ты видела, как лорд Степпфорд ругался с миссис Уилсон? Тупо спросила я. Она верещала на него как резанная, сказала Мэри. Я в жизни такого не слышала. Но ты, разумеется, не знаешь подробностей, вкратце проговорил Рори. Ты просто проходила мимо, да? Возможно, ты остановилась на секундочку, потому что у тебя шнурок развязался, предположила я. Вот теперь, когда ты об этом сказала, я вспомнил, а что так все и было. Мэри, м и с с с е н т д ж о н нужно отдохнуть. Она не может сейчас выслушивать всякую ерунду. Еще как могу. Рассказывай, Мэри, это поможет мне забыть о головной боли. Мэри переводила взгляд с меня на Рори и обратно. Все эмоции так отчетливо отражались у нее на лице, что я с трудом сдержала улыбку. Девушка сейчас напряженно решала, что делать: уступить естественной потребности посплетничать о господах или же угодить новому дворецкому. Любовь к сплетням победила, как я и рассчитывала. Уилсон не понравился спиритический сеанс, сообщила Мэри. Она заявила, что отец лорда Ричарда никогда не подверг бы ее такому испытанию. Ее возмущение вполне оправданно, кивнул Рори. Нельзя заставлять слуг присутствовать на таких мероприятиях. Но она была в бешенстве. Миссис Уилсон никогда не з л и т с я на г о с п о д а тут совсем вышла из себя. Хуже того, Мэри выдержала паузу, наслаждаясь моментом. Она обвинила лорда с т е п л ф о р д а в том, что он двигал бокал. Ты уверена? – удивился Рори. Она что, верит в призраков? о з а д а ч и л а с ь я. Неужели миссис Уилсон решила, что с ней говорил дух лорда с т е п л ф о р д а У меня сильнее заколотилось сердце при мысли о том, сколько страшных семейных тайн мог бы поведать покойный хозяин поместья. У него уж точно было немало скелетов в шкафу. Она подумала, лорд с т е п л ф о р д вернулся рассказать правду о том, что с ним случилось? Примечание: страшная правда о событиях, произошедших, когда я только поступила в услужение лорду с т е п п л ф о р д у была известна лишь его детям и мне самой. Исчерпывающий, но весьма конфиденциальный отчет об этом вы можете найти в моих записках под названием «Смерть в семье». Все-таки не слабо ты головой приложилась, вздохнула Мэри. Миссис Уилсон верит только в духов из бутылки. Нет, п р о с т а ф и л я она имела в виду лорда Ричарда. Сказала ему, что он жестоко подшутил над н е й с п ь я н у И даже не понимает своим скудным умишком, до чего ей от этого было больно. Как думаешь, о чем она толковала? Понятия не имею, быстро сказал я, хотя сразу догадалась. Наверное, у нее просто случилась истерика. Ай, кивнул Рори. О, вы так считаете? Мари покачала головой. Это на нее не похоже. Она все-таки женщина в том возрасте, когда неопределенно начал Рори и замолчал. Мари озадаченно уставилась на него. Ну п р о и с х о д я т всякие перемены, ты же понимаешь, закончил он и густо покраснел, к моему веселому изумлению. Думаю, она не понимает, р о р и сказал я. Мэри опять принялась рассматривать нас с ним по очереди. Вы оба не б о с ь меня за идиотку держите, пришла она к выводу. Ну вот что, мистер Макклеод, если вы расположены остаться с ф и м и е й наедине, не забудьте почаще менять е й компрессы. А мне надо поспать. Чую, д е л у меня завтра будет вдвое больше. Мэри. Я чуть не задохнулся от такой беспардонности. Еще скажи, что ты недовольна, подмигнула мне Мэри. Давай, поправляйся скорее и выскочила за дверь. Прежде чем Рори обрел дар речи. Вообще-то, сказала я, перед отъездом в Белые Сады мне казалось, что она строит тебе глазки. Ай, в з д о х н у л Рори. Так и было. И что же, у вас не сложилось? Ты вернулась из Белых Садов и привезла м э р и т а О, мне так жаль. А мне нет. Она хорошая девушка, но не в моем вкусе. И потом ты же знаешь, как с т е п л ф о р д ы относятся к связям между слугами. Я постаралась не выглядеть слишком довольной, и, кажется, мне это не удалось. Но все же, смотри, т о м у нее как-то быстро получилось, пробормотала я. Лондонский шарм, буркнул Рори. А что, если Меррит е ю просто воспользовался? Рори округлил глаза, потом кивнул. А, я понял, о чем ты. Однако, если Меррит гулял с Мэри, он не мог в л о м и т ь с я к миссис Уилсон. Но никто же не сверял время, заметила я. Полиция этим займется. Мы помолчали. Рори сменил компресс. Когда он склонился надо мной, мне п о ч у д и л о с ь что лучистые зеленые глаза стали ярче и прозрачней, чем обычно. Я по тебе скучала, вырвалась у меня. Рори отстранился. И по Мэри, поспешно добавила я, мне сейчас кажется, что я вернулась домой. Ай, а мне ввиду недавних событий кажется, что ты никуда и не уезжала, мисс неприятностей. Ау, улыбнулся Рори. Ты сделала свой выбор, когда отправилась в белые сады э ф и м и я и это правильный выбор. Повышение по службе. Другого у меня и не было. Грустно сказала я. И не думай, что это решение далось мне легко. По моей щеке скользнула слеза, и я торопливо ее смахнула. Не обращай внимания, Рори. Это все из-за того, что я ударилась головой. Затылок ужасно болит. Надеюсь, дело именно в этом. Нахмурился Рори, беря меня за руку. Мистер Бертрам с тобой хорошо обращается. Он мне, я покачала головой и тотчас об этом пожалела. Нет, п о м р у ч и л а с ь я от боли в затылке. Он не позволяет себе ничего дурного, но отношения у нас странные. Мистер Бертрам такой импульсивный, и за этого нам сложно решать хозяйственные вопросы. Никогда не знаешь, что он потребует в следующий момент. Ай, бывают такие господа. Они сами не представляют, сколько хлопот задают слугам. Мистер Бертрам не потрудился хорошенько разузнать о белых садах перед покупкой. Иначе кто угодно из местных жителей сказал бы ему, что дом затапливает во время каждого ливня. А потом он еще долго отказывался верить, что такая проблема существует. Мы с ним постоянно спорили. Спорили? н а х м у р и л с я р о р и Ты не должна спорить с хозяином. з н а ю Но у нас установились неформальные отношения после смерти его отца и прочих событий. Насколько неформальные? О, ради бога, Рори, между нами с мистером Бертрамом никогда не было ничего непристойного и никогда не будет. Может быть, ты уже перестанешь на это намекать? Вы ведете себя не так, как подобает господину и служанке. Да, возможно, сказал я гораздо спокойнее. И это все усложняет куда сильнее, чем я ожидала. Особенно трудно стало в белых садах, где нам приходилось много времени проводить за обсуждением хозяйственных вопросов. Ты прав, я должна держаться почтительнее. Но если я молчу, а потом что-нибудь идет не так, мистер Бертрам сердится на меня еще больше. Он привык полагаться на мое мнение. Как-то слишком у вас все запутанно, покачал головой Рори. Да. жалобно подтвердила я. Так и есть. Не надо мне было соглашаться на должность экономки. р о д и с жал м о ю руку. Не расстраивайся, Лес, все утрясется. Наша старая кухарка всегда так говорила матушке. Грустно пробормотала я. Только сейчас мне не верится, что есть какой-то выход. Ваша кухарка? А задачно е переспросил Рори. Не обращай внимания, быстро сказала я. Это все из-за удара головой. Я сама не понимаю, что несу. Рори внимательно посмотрел мне в глаза. Эфимия, ты ничего не хочешь мне рассказать? Меня спасло появление врача. Он был все в том же т в и д о в о м костюме и, взглянув его обеспокоенное лицо, я вдруг поняла одну вещь. Я не знаю, как вас зовут. Доктор Симпсон, мисс Сент-Джон. Жаль, что мы снова встречаемся при столь печальных обстоятельствах. Рори кивнул дворецкому и, примостившись на краешке стула напротив дивана, взял меня за з а п я с т ь е и принялся считать пульс. Рори пришлось отпустить наконец мою руку. Он неуверенно шагнул к двери. Да-да, извольте нас покинуть, сказал доктор Симпсон. Я позову, если что-нибудь понадобится. Рори кивнул и вышел. Отличный и здоровый пульс, констатировал врач. Как вы себя чувствуете? Спать хочется, и я говорю всякие глупости. Вполне ожидаемо после такого ушиба. Прошу прощения, что задержался, но вы сильная молодая женщина. Если бы то же самое случилось с Мэри, я бы куда больше беспокоился. Что с мисс Уилсон? Час назад ее повезли в больницу. Я нахмурилась. А почему вы тогда, Беатрис Уилтон, тоже понадобились мои услуги? О, сказала я. Доктор Симпсон хмыкнул и принялся водить у меня перед глазами рукой, велев считать количество пальцев, которые оказываются в поле моего зрения. Поначалу на заявление о недомогании мисс Уилтон я отреагировал так же, как и вы, но у этой юной леди действительно больное сердце, и сильный стресс мог иметь для нее серьезные последствия. Но я все-таки ударилась головой. Да, дорогая, но вы служанка. Скажите спасибо, что мисс Риченда не потребовала осмотреть ее подругу раньше, чем миссис Уилсон, иначе э к о н о м к а уже была бы мертва. А я? Жить будете? Улыбнулся доктор Симпсон. Я скажу с т е п л ф о р д о м что вам нужно несколько дней отлежаться. Он обвел взглядом библиотеку. Вам здесь удобно? Гораздо удобнее, чем на койке в моей каморке. Криво улыбнулась я в ответ. Хорошо. Тогда я велю вас не тревожить несколько дней. На полное выздоровление обычно требуется неделя, а то и больше. Но я думаю, дней через пять вы уже вполне сможете выполнять какие-нибудь простые обязанности. Спасибо. Врач открыл чемоданчик. Я выпишу рецепты на укрепляющие микстуры. Не то, чтобы вы в них сильно нуждались, но это убедит Степлфордов оставить вас на несколько дней в покое. Миссис Уилсон оправится? Она выживет? Не знаю. Я сделал все, что мог. Мистер Маклеод вызвал меня очень вовремя, но тот, кто на нее напал, мастер своего дела. В прошлый раз, когда мы с вами общались, осторожно начала я. Вы сказали, что знакомы с миссис Уилсон с ее первого дня у с т е п л ф о р д о в Угу, невнятно промычал доктор Симпсон. Вы намекнули, что у нее есть тайна. Вы должно быть неправильно меня поняли. Я знаю о клятве Гиппократа, смело сказала я. Неужели? В таком случае вы самая необычная в мире служанка. Хотя нет, уже экономка, верно? Я понимаю. Вы не можете рассказать не все. Тогда постарайтесь задавать правильные вопросы. Кто-то намеренно пытался убить миссис Уилсон. Вы знаете, почему шишка на голове порождает у вас бредовые мысли, мисс Сент-Джон? Это обычное дело, скоро пройдет. Вчера вечером у нас тут был спиритический сеанс. Я слышал. Мракобесная чушь. Согласна, но мне кажется, кто-то воспользовался этим сеансом в своих целях. Кто-то вполне живой. Доктор Симпсон пожал плечами. Салонные забавы р а з д о л и е для любителей розыгрышей. Любитель розыгрышей намекнул, что кто-то потерял ребенка. Миссис Уилсон на это странно отреагировала. Доктор Симпсон сделался белым как мел. Так и было сказано, что она потеряла ребенка? Не совсем так, осторожно поправилась я. Намекалось на то, что у кого-то из присутствующих за столом был ребенок, не конкретно у нее. Врач молчал. Помнится, когда-то вы пытались меня предупредить об опасности вступать в близкие отношения с хозяевами, сказала я. Но мистер Бертрам совсем не такой, как его отец, да? Верно. Не такой. Доктор Симпсон с треском захлопнул чемоданчик. Настоятельно советую вам, мисс Сент-Джон, обратить мысли в более благоприятное русло. У вас сильный ушиб и нервное потрясение. Вам нужно отдохнуть. Наши взгляды встретились, и он первым отвел глаза. Я почти не сомневалась, что разглядела в них страх. Конечно, доктор. Когда мы вернемся в Белые Сады, мне понадобится много сил и энергии, чтобы привести дом в порядок. Он коротко кивнул в знак прощания и удалился. Я посмотрела на огонь в камине. Пламя весело п л я с а л о и потрескивало, а смутные подозрения в моем затуманенном сознании мало по-малу обретали форму. Ответ на вопрос о том, кто напал на миссис Уилсон, казался невероятным, но вполне логичным. Единственным логичным. Возможно, все дело было в моей ушибленной голове, но если я не ошибалась, тогда преступником, ж е л а в ш и м смерти э к о н о м к и мог оказаться любой представитель семейства с т е п л ф о р д Вернее? Тут я вздохнул а с облегчением. Любой, кроме мистера Бертрама, потому что он в тот момент был со мной и с Рори. Хотя все с т е п л ф о р д ы ведь могли сговориться и кого-нибудь нанять. Позади меня открылась дверь, и я мгновенно похолодела. с т е п л ф о р д ы отлично знают, что я умею складывать кусочки самых сложных картинок. Пока что в наших отношениях царило шаткое равновесие, но ночные события могли свидетельствовать о том, что все изменилось. Что, если преступник, убегая, так сильно толкнул меня не случайно? Что, если я следующая жертва после миссис Уилсон? Я кое-как приподнялась и соскользнула с дивана. Эфимия, воскликнул Рори, ты не ушиблась? Я решил заглянуть к тебе перед сном, проверить, не нужно ли чего. Он помог мне улечься обратно на диван. Испугалась? Неудивительно, что ты так разнервничалась. Все гораздо хуже, выдохнула я. Думаю, я следующая жертва. Он похлопал меня по руке и укрыл пледом. Тебе больше не о чем беспокоиться. Я сам проверил, заперты ли двери в доме. А если это был кто-то из с т е п л ф о р д о в или тот, кого они наняли? – спросила я. Роди подбросил щепы в камин и уселся на стул рядом со мной. Что навело тебя на эти подозрения? – поинтересовался он. Слова миссис Уилсон, которые слышала Мэри. Мне кажется, я понимаю, почему она кричала на лорда Ричарда. То есть ты сложила два и два и в сумме получилось шесть? Я думаю, у миссис Уилсон был ребенок. Я понимаю ход твоих мыслей, Фиме, но у меня тоже есть объяснение. Что, если она действительно родила ребенка в далекой молодости от законного мистера Уилсона, которого уже никто не помнит? Ребенок умер. Покойный лорд с т е п л ф о р д об этом знал, и она решила, что лорд Ричард тоже знает. Это, конечно, большая трагедия, но младенцы умирают часто. Тут нет ничего из ряда вон выходящего. Возможно, речь шла даже не о ее сыне или дочери, а о ребенке сестры или о позднем д и т я ее матери. В общем, младенец умер или родился мертвым, оставив у нее с к о р б н о е в о с п о м и н а н и е Но послание было вполне определенное, мамочка, почему ты меня забыла? Вряд ли тут речь о младенце. Только не говори мне, что веришь в духов. Разумеется, не верю. Кто-то из участников спиритического сеанса нарочно составил это послание. Он или они по сути угрожали тем, что они намерены той же ночью напасть на собственную прислугу. Но, конечно же, нет, Рори. Значит, с т е п л ф о р д ы решили нанять убийцу для миссис Уилсон в течение двух часов после ужина. Этот человек успел сюда приехать? Очень маловероятно. Но ты все же не отрицаешь, что причиной ночного нападения на миссис Уилсон стала ее реакция на послание мнимого призрака? Послушай, э ф и м я я не знаю. Мне нужно поспать, и тебе тоже не помешает. Доктор Симпсон сказал, что у миссис Уилсон был ребенок. Не мог он тебе такого сказать? Потрясенно помотал головой Рори. Ну хорошо, признал я, не сказал. Но намекнул, то есть ты опять упражняешься в арифметике. Уравнение вполне может не сойтись. Тебя здесь не было, Рори, а доктор Симпсон и раньше пытался меня предостеречь, говорил, не хочет, чтобы меня постигла судьба миссис Уилсон. Эфимия, у тебя есть дурная привычка навлекать на себя неприятности. Когда же ты наконец поймешь, что прислуга не должна вмешиваться в дела господ, пусть сами между собой разбираются. Все мы равны перед Господом, п о в т о р и л я слова отца, чувствуя, как глаза сами собой закрываются. Порой я в этом сомневаюсь, сказал Рори и вышел из библиотеки, тихо прикрыв за собой дверь. Я проснулась и обнаружила, что Мэри раздувает огонь в камине. В о к н а лился солнечный свет. Я заморгала и отвернулась. Что достаточно мадам прикажет подать на завтрак? поинтересовалась Мэри. к у р и н а е к р ы л ы ш к о и стакан шампанского? Бокал шампанского, поправила я. Но мадемуазель у д о в о л ь с т в у е т с я слабо заваренным чаем и кусочком поджаренного хлеба. Мэри, сев на пятки, взглянула на меня. п о п р о б у й это раздобыть, да только миссис Дейтон уже готовит для тебя во все тяжкие. По крайней мере, она твердо решила напоить тебя бульоном. Считай, тебе понадобятся силы для разговора с полицией. О, полиция уже здесь. Местные легавые приезжали брать показания, но доктор Симпсон их к тебе не пустил, так что сегодня утром прислали кого-то особенного. Мне это льстит, кисло сказала я. Я вот думаю, не входит ли теперь в мои обязанности одевать тебя после завтрака? Не заводи шутку так далеко, Мэри. Я смело приняла сидячее положение, и комната тотчас закачалась вокруг меня. Пришлось обхватить голову руками. Эй, полегче! Мэри бросилась ко мне и уложила обратно на подушку. Я передам полицейским, что ты еще слишком слаба, такая бледненькая. в р о д е сказал, белая как паганка или что-то вроде того. Как бумага? Нет, я справлюсь. Если есть хоть малюченький шанс поймать убийцу, то чем раньше я расскажу то немногое, что мне известно, тем лучше. Но если что, пеняй на себя. Покачала головой Мэри. После того, как я исхитрилась проглотить скромный завтрак и она помогла мне переодеться, в дверь библиотеки постучали. я в и л а с ь полиция. Батюшки, сержант Дэвис! В изумлении воскликнул я. Как приятно вас видеть! И покраснела. То есть обстоятельства, конечно, не слишком приятные, но... Мисс Сент-Джон? Кивнул мне сержант. Затем он пододвинул к дивану стул, уселся, достал записную книжку, п о с л ю н и л карандаш и издал глубокий вздох. Итак... Ходят слухи, вы опять спелись с большевиками. С большевиками? О боже! вознегодовал а я. Только не говорите мне, что кто-то снова решил выдать эту чушь за официальную версию. Примечание переводчика. Смотри роман к э р л а й н д а н ф о р д «Смерть в семье». Я просто пошутил, мисс. Однако любопытно было убедиться, что вы никогда не верили в официальную версию убийства прежнего лорда с т е п л ф о р д а Ее выдвинул мой инспектор, но вы, как весьма сообразительная юная леди, Были очевидно осведомлены об этом деле куда лучше. Я откинулась на подушку и попыталась собраться с мыслями. В Прошлый раз у меня сложилось впечатление о сержанте Дэвисе, как о человеке проницательном, умном, хитром, но надежном и п р е д а н н о м своему делу. И я не видела причин менять свое мнение. Едва ли я могу быть осведомлена лучше, чем полиция, сержант. Мне очень жаль, что вам так показалось. у т е ш ь т е меня, скажите, что на этот раз вы не спотыкались ни о какие трупы. Я не знала, что речь будет идти о трупах, ведь начала я и ужаснулась. О нет, неужели миссис у и л с о н Закончить предложение мне не удалось. Нет, насколько я знаю, мисс. Однако доктор Симпсон сказал мне, что ее жизнь висит на волоске. Как говорится, все в руцах, б о ж ь их. Бедная женщина. Она мне никогда не нравилась, но я такого не пожелаю и з л е й ш е м у врагу. Честно призналась я. В голове у меня звякнул тревожный колокольчик, и тотчас смолк. Если верить здешним сливкам общества, я имею в виду леди и джентльменов, присутствующих в поместье, на спиритическом сеансе ничего особенного не произошло. Мероприятие оказалось не столько д у х о в и ч е с к и м сколько бездуховным. Сержант засмеялся над собственной шуткой и вдруг резко оборвал смех. Но я задаюсь вопросом: нет ли связи между этим сеансом и ночным нападением? Как вы полагаете, мисс Сент-Джон? Миссис Уилсон была очень недовольна тем, что ее заставили участвовать в сеансе. И странно отреагировала на послание. Я замолчала, еще не решив, насколько о т к р о в е н н о й можно быть с полицией. Что же говорилось в послании? Ребенок жаловался, что мать его забыла. Сержант Дэвис присвистнул усы и застрочил в блокноте карандашом. Должно быть для кого-то это было не шуточное потрясение, если, конечно, ребенок когда-то существовал. Вот именно, сказала я. Прошу вас хорошенько подумать перед тем, как ответить, мисс Сент-Джон. Вы что-нибудь знаете об этом деликатном деле? Нет, помедлив, ответила я, ровным счетом ничего. Но вы слышали сплетни и у вас появились догадки. Я решила, что пора сменить тему. Вы ведь не местный уроженец, сержант Дэвис? Нет, мисс, я лондонец. Женился в свое время на молодой служанке, очень похожей на вас. Она как раз из здешних краев была, и ей не хотелось расставаться с семьей, так что я переехал сюда. Должно быть, сейчас вы об этом сожалеете? С тех пор, как я имел удовольствие познакомиться с вами, мне все чаще приходится задумываться о верности того решения. Получается, с миссис Уилсон вы не были знакомы в ее молодые годы, и вам не известно, был ли когда-то некий мистер Уилсон. По-моему, ко всем экономкам принято обращаться миссис, независимо от их семейного положения, если, конечно, они не столь непозволительно молоды, как вы, мисс Сент-Джон. Я усмехнулась в ответ на это ироничное замечание. Доктор Симпсон однажды обмолвился, что знал миссис Уилсон совсем юной. Неужели, мисс? Это может нам пригодиться, а то неминуемо окажется, что н о ч н о е нападение – очередные поиски р большевиков. Если только вы не расскажете мне что-нибудь полезное про нападавшего. С надеждой добавил сержант. Могу сказать только, что он чуть ниже среднего роста и не слишком мощного телосложения, но достаточно шустрый, и что у него голубые глаза. Сержант Дэвис пристально посмотрел на меня. Вы знаете, что порой описание внешности бывает достаточно, чтобы поймать преступника. Не понимаю, к чему вы клоните, сержант. Могу рассчитывать на то, что приметы нападавшего пока останутся между нами. Разумеется, я сделаю все, чтобы помочь полиции. А могу ли я получить обещание, что вы не наделаете глупостей, которые еще больше запутают дело? У меня нет намерения делать глупости. Хорошо, кивнул сержант Дэвис. Однако не будем забывать тот факт. Что вы уже в третий раз вовлечены в дело о преступлении, имеющем отношение к семье с т е п л ф о р д и со стороны это выглядит весьма подозрительно. Кое-кто, не будем уточнять, кто именно, может задуматься. Не знаете ли вы об этом деле больше, чем говорите? По просту выражаясь, кому-то может прийти в голову, что вы знаете слишком много.